Дед также усмехнулись и разошлись в разные стороны. Сам он зашёл на крыльцо и, облакотясь на перилы, продолжал насмешливо глядеть на Никиту Романовича. Вдруг между нищими сделалось волнение. Густая толпа отхлынула прямо на князя и чуть не сбила его с ног. Нищие с криком бежали от дворца. Ужас изображался на их лицах. Князь удивился, но вскоре понял причину общего испуга. Огромный медведь с коком преследовал нищих. В одном мгновении двор опустел, и князь остался один, глас на глаз с медведем. Мысль о бегстве не пришла ему в голову. Серебряный не раз ходил на медведя один на один. Эта охота была его забавой. Он остановился, и в том мгновении, как медведь, прижав уши к затылку, подвалился к нему, загребая его лапами. Князь сделал движение, чтобы выхватить саблю. Но сабли не было. Он забыл, что отдал её опричникам перед въездом в неволю. Молодой человек, глядевший с крыльца, — Захохотал. Так, — Так-так, — сказал он, — ищи свои сабли. Один удар медвежьей лапы свалил князя на землю, другой своротил бы ему череп, но, к удивлению своему, князь не принял второго удара и почувствовал, что его обдала струя теплой крови. Вставай, боярин, сказал кто-то, подавая ему руку. Князь встал и увидел незамеченного им прежде опричника лет 17, с окровавленной саблей в руке. Медведь с разрубленной головой лежал на спине и, махая лапами, издыхал у ног его. Опричник Казалос не гордился своей победой. Кроткое лицо его являло отпечаток глубокой грусти. Уверившись, что медведь не сломал князя, и не дожидаясь спасибо, он хотел отойти. "Добрый молодец", сказал ему серебряный. "Назови по имени прозвище, чтобы знал я, за кого Богу помолиться". Что тебе до моего прозвище боярин?" отвечал опричник. "Не люблю я его, Бог с ним." Такой странный ответ удивил Серебряного. Но избавитель его уже удалился. "Ну, батюшка Никита Романович," сказал Михеич, обтирая полую кафтана медвежью кровь с князя. Набрался ж я страху. Уж я, батюшка, кричал медведю «Гу! Гу!» Чтобы бросил он тебя, да на меня бы навалился, как этот молодец, дай бог ему здоровья, череп ему раскроил. А ведь все это затеял вон тот голобородый с масляными глазами, что с крыльца смотрит тетка его под курятина. — Да куда мы заехали? — прибавил Михеич шепотом. Видано ли это дело, чтобы следить царского двора медведей с цепи спускали. Замечание Михеевича было основательно, но Слобода имела свои обычаи, и ничто не происходило в ней обыкновенным порядком. Царь любил звериный бой, Несколько медведей всегда кормились в железных клетках на случай травли. Но время от времени Йоанн или опричники его выпускали зверей из клеток, драли ими народ и потешали с его страхом. Если медведь кого увечил, царь награждал того деньгами. Если же медведь задирал кого до смерти, то деньги выдавали с его родным. А он вписывался в синодик для поминания по монастырям вместе с прочими жертвами царскойпотехи и царского гнева. Скоре вышли из дворца два стольника и сказали серебряному, что царь видел его из окна и хочет знать, кто он таков. Передав царю имя князя Стольники опять возвратились и сказали, что царь де спрашивает тебя о здоровье и велел де тебе сегодня быть у его царского стола. Эта милость не совсем обрадовала Серебряного. Иоанн, может быть, не знал еще о ссоре его с опричниками в деревне Медведевки. Может быть, так же, и это случалось часто, Цар скрывал на время гнев свой под личиною милости, дабы внезапное наказание среди пира и веселья показалось виновному тем ужасней. Как бы то ни было, серебряный приготовился ко всему и мысленно прочитал молитву. Этот день был исключением в Александровой слободе. Цар Готовясь ехать в Суздаль на богомолье, объявил заранее, что будет обедать вместе с братьей и приказал звать к столу, кроме трехсот опричников, составлявших его всегдашнее общество, еще четыреста. Так что всех званых было семьсот человек.